Издательство Эксмо. Дэйзи Венити. Серебряные осколки. Сивис пасом парабеллум. Хочешь мира? Готовься к войне. С латинского. Беседуй с ней теперь. У изголовья снова стоит немая тень, как в блеске серебра. Альфред Теннисон. Мод. Перевод. Александра Фёдорова Пролог Лондон, 1857 Вздохнув, Стеллан пододвинул к себе карты по зелёному сукну ломберного стола. О возвращении домой теперь можно было и не мечтать. Он только что выписал соперникам чек на остаток своего годового дохода, а теперь, если проиграет, и вовсе влезет в долги. Эви с ним даже не заговорит. Стеллан понимал, что должен остановиться. Понимал, что вместе с новенькими саверенами и хрустящими чеками он выкладывает на игральный столик собственные честь и достоинства. Даже выиграв эту партию, поправить своё положение он уже не сумеет. Только короткая волна удовольствия от одержанной победы подхлестнёт его снова войти в игру. И за то, что азарт всякий раз оказывается сильнее воли, он презирал себя. Он прекрасно осознавал, что уже давно проиграл. Но невидимая, смутно осязаемая сила заставила его подцепить большим пальцем истрёпанные ребра карт и взглянуть на масти на лицевой стороне. Сердце Стеллана упало. Он со щелчком опустил карты обратно на стол и криво улыбнулся товарищам по игре. Сегодня с ним в задымлённом клубе играли трое. Лорд Келлингтон и Лоусон с доджем, раздевшие его до нитки. «Готовы раскошелиться, друзья?» — с лёгкой улыбкой спросил Стеллан. Внутренне он проклинал себя. «Дурак! Зачем он только снова взялся за эти проклятые карты? Плохо было то, что он опять спустил все деньги на игры. Ещё хуже то, что эти деньги ему не принадлежали. Чтобы спрятать болезненное разочарование, он глотнул из стакана плескавшийся на дне коньяк. Додж взглянул на свои разложенные веером карты и заметил. «Неужели и тебе, наконец, улыбнулась удача, Акли? Я-то думал, ты записался в благотворители». Стеллан скрижетнул зубами. «Не скалься раньше времени, Додж». «По-моему, самое время». Он с деланным равнодушием покосился на карты своего напарника, Лоусона, и перевёл взгляд на Келлингтона, который составлял компанию Стеллану. Хотя, пожалуй, благотворитель среди нас сегодня и правда есть. Лорд Келлингтон лишь пожал плечами. Он прожигал деньги с уверенной беспечностью, доступной только очень богатым людям. Годовой доход Стеллана — был для него всего лишь до нелепости высокой ставкой. «Я благороден и даю ему возможность отыграться». Лоусон усмехнулся, написал что-то мелом на сукне и тут же стер цифры рукавом. «Надо же, Акли, на что-то содержать жену!» Они рассмеялись, не улыбнулся только вечно невозмутимый Келлингтон. Стеллан тоже выдавил улыбку и опустил голову. Какие же они ничтожества, все до одного. А он сам хуже всех. Как это на что-то? На твои денежки, Лоусон. За столом снова негромко, но одобрительно прокатился смех. Келлингтон, наконец, удосужился взглянуть в свои карты. Казалось, исход партии ему глубоко безразличен. Играли в трисет Он делился между выигравшей парой. но напарник настолько прохладно относился к деньгам, что Стеллан невольно задумался. Может, Келлингтон сговорился со своими дружками и проигрывает намеренно, лишь бы насолить ему. В конце концов, они так и не выиграли ни одной партии. Проиграл и на этот раз. Наблюдая, как Лоусон и Додж что-то подсчитывают, черкая мелом, Стеллан почувствовал облегчение. Наконец-то. Ниже падать попросту некуда. Келлингтон сидел в кресле, откинув голову и опустив веки. Когда Стеллан встал из-за стола, он приоткрыл один глаз. «Я рассчитаюсь за тебя, Акли», — негромко сообщил он. Стеллан покосился на его руки. В манжетах сорочки Келлингтона сверкали новенькие бриллиантовые запонки. «Будешь должен мне, а не этим болванам». А Стеллан-то думал... что он уже на самом дне. Теперь он не понимал, чем расплачиваться хуже — деньгами или унижением. «Спасибо, дружище», — поблагодарил он и отвернулся, чтобы снять с крючка на стене сюртук и спрятать горящее от стыда лицо. «Я всё верну». «Конечно», — рассеянно согласился Келлингтон. Стеллан надел сюртук и, застёгивая его на все пуговицы, повернулся к столу. «Не останешься на ночь?» — спросил Додж. Он старался подражать Келлингтону — спокойному, молчаливому, безразличному ко всему. Но природное любопытство всегда и везде брало над его потугами верх. «Может быть, тебя приютит какая-нибудь милая дамочка?» Проводить ночь в публичном доме у Стеллана не было ни желания, ни средств. Он планировал до рассвета шататься по улицам в опасной близости к Темзе и её спуском, влажным и скользким от тумана. Будь его воля, он сейчас же вернулся бы домой, хоть никто его там и не ждал. Но сначала нужно было свыкнуться с новой, свежей ненавистью к себе. Стеллан вспомнил было о доме Тэдди на Керзон-стрит, небольшом, полном уюта и света, переходивших из одной в другую комнату. Но дом уже два месяца был закрыт, а Тэдди наверняка больше не чувствовал к Стеллану ничего, кроме ненависти и презрения. Поэтому Стеллан уже раскрыл было рот, чтобы с бахвальством подтвердить, что да, именно так он и собирается провести ночь. Но его вдруг прервал Келлингтон. Если Акли хочет, чтобы я расплатился за него, он не станет делать ничего, что расстроило бы его супругу. Келлингтон глядел на Стеллана с полным равнодушием. Можно было подумать, что в этот самый момент он не ставил ему ультиматум, а буднично сообщал, что на ужин будет подано треска под сливочным соусом. Но зелёные глаза Келлингтона, помутневшие от чудовищной лени, были раскрыты и глядели прямо на него. Сложно поверить, что высеченный из мрамора лорд Келлингтон когда-то сделал Эвелин предложение. Ещё сложнее, что он до сих пор беспокоился о ней настолько, чтобы брать Стеллана под узцы. Вот только Эви вряд ли хоть сколько-то тронула бы, что её супруг с кем-то провёл ночь. Она смотрела на него словно на пустое место, и ничего унизительнее и придумать было нельзя. «Разумеется, не стану», — с живейшей улыбкой заверил Стеллан. «Прогуляюсь немного и вернусь в клуб». «Чудесная сегодня ночка». Его трясло от ненависти к Келлингтону, от того, как явно тот выражал своё презрение, от того, что Келлингтон теперь имел полное право ему приказывать. Лоусон перестал бормотать расчёты себе под нос и поднял взгляд с расчерченного мелом ломберного столика на окно, стёкла которого пожелтели от табачного дыма. С конца августа в Лондоне стояла ужасная жара. Но этим вечером, наконец, собрались тучи. Чёрные, толстые, похожие на пропитанные чернилами куски ваты, они грозились с минуты на минуту обрушиться на город. «Промокнешь до нитки», — предостерёг Лоусон. «Пустяки». Стеллан заторопился к выходу, но в последний момент взглянул на Келлингтона. Тот лежал, развалившись в кресле. Ноги были широко расставлены, Руки безвольно свешивались с подлокотников, но взгляд его неотступно следовал за Стелланом. «Я вернусь». Келлингтон не ответил и снова лениво смежил веки. Стеллан вышел на улицу. Круглый силуэт луны желтой точкой разрезал тучи. Его повело, и он схватился за каменные перила, вскинув голову и глотая теплый вечерний воздух, Стеллану не хватало кислорода. Он вцепился в собственное горло, судорожно дёргая ленту галстука. В висках издевательски медленно и ритмично, словно намекая, что сердцу нет никакого дела до мыслей, роящихся в голове, стучала кровь. Кто-то хлопнул Стеллана по плечу, и он, вздрогнув, опустил голову. Рядом стоял незнакомый мужчина. «Всё в порядке», — пробормотал Стеллан и склонился ещё ниже. Перед глазами плясала одна большая жёлтая точка. Луна отпечаталась в глазницах. Он несколько раз медленно моргнул, и точка пропала. Стеллан разглядел ботинки незнакомца. Дешёвые, изношенные, заляпанные грязью. Этот человек явно был не из клуба. Рука на плече Стеллана сжалась, и он сделал первое, что пришло в голову — полоснул незнакомца галстуком по лицу и ринулся вперёд, преодолев ступени крыльца в два прыжка. Но не успел он спуститься, как наткнулся на кого-то ещё. Второй мужчина, поджидавший его у подножия лестницы, грубо толкнул Стеллана грудью. Задыхаясь, он попятился, а потом ощутил поясницей остриё ножа. Хлынул дождь, и Стеллан обречённо опустил голову.